Глава восьмая Лето угасало Изморенная зноем трава пожухла Прибитая тяжкой пылью Листва начала набираться Желтыми красками Готовясь к осеннему листопаду А Софья все не ехала Крутит, баламутит Ягайло Наблюдая за очередным футбольным матчем Проворчал великий князь Московский Может гонца отправить? Осторожно поинтересовался Булыцкий «Ждем!» — задумчиво отвечал тот, рассеянно следя за игрой. «Гостя дорогого ждем!» — замолчал Донской, не уточняя, впрочем, что за такой гость. А у Булыцкого в ушах снова зазвенел проклятый мотивчик. Уже после игры, завершившейся победой команды княжича, довольный отправился пенсионер на грядки, на которых, не торопясь, ковырялись Ждан с Матвейкой. «Ну что, Ждан?» «Урожай пора снимать, до трудов твоих плоды пожинать!» — окликнул парней, вечно теперь невысыпающийся Николай Сергеевич. Не так давно ставший отцом двойняшек, он на пару с по полночи успокаивал страдающих коликами младенцев, гоня прочь спешащих на помощь дворовых и яростно отвергая все доводы, почему отец не должен делами бабьими заниматься. «Пора, Никола!» — с готовностью кивнул тот. «Добрый урожай будет! А ты бы отдохнул!» Неловко улыбнулся парнишка. «Вон, умаялся! Или бы с детьми тетешко не лез! жонки то забота!» «В грядущем! Я откуда? Там на пару всё. И заботы, и беды. Жонка там выбирает мужа. Так лучшего, чтобы самого!» «А как так-то?» — изумился паренёк. «А если отцам кто не люб? Или не родовит? Или убог? Оно же беда тогда?» «А в чём беда-то? Да и жить хотя бы! Вон невеста, если не мила родителям, так как её вот чей-то дом?» А если ещё и старикам не взлюбилась, так и лихо хлебнёшь. В деревнях да сёлах так, может, да. А в городе, если, так и по раздельности больше жить будут. Как так? У сынов свой дом, у родителей свой. У стариков — ну, те либо с родителями, либо сами. Как можно такое? Искренне изумил Саждан. Детям при родителях да дедах положено. Иначе-то как? Мудрость кто, если не дед, передавать будет? А достатке заботятся отцы с сынами... А стариков благодарить кто будет? А за домом следить? Так-то оно так. Присев на траву, Булыцкий задумался. Вот только время другое, а с ним и чин. То здесь всё неторопливо достаточно. За день всё успеешь, да не умаешься. А после оно всё бегом. С утра по хлопотам и до вечера до самого. А ещё и доберись. И туда, и обратно. Вот оно и получается, что утром ушёл, вечером вернулся, а ещё и умаялся, да и не успел ничего. Так и что? «Купцы вон уходят более чем на день? Или дружинники?» «Купцы те за своим идут», — вздохнул преподаватель. «А кто не за своим? смерды и те за свое спины гнут. Кто поспорий да посметливей, у того и ладится все. У тебя, что ли, иначе?» «Да кто ж его знает? Оно и за свои вроде. Да только князь да бояре решают, сколько оно там твоего-то. Решат, что краюха черствая, будешь за нее спину гнуть. Решат, что горы золотые, так тому и быть». Ну так ежели рукаст доумен да до да толков, от чего бы гор золотых не пожинать за труды свои? Ты-то, небось, в почете был, там у себя. С чего бы? За рукастость свою, что ли? Так-то для грядущего дело-то и поспори-то бывают. Нет, Никола, чуть подумав, отвечал парень. Голова до да без души до да сердца доброго. Что с такой? А как руки неумелые? Светлый ты, Никола, и душа свет, и дела во славу Божью. Так за то и спасибо не всякий раз услышишь, что светлый. А за то, что рукастый, так и подавно. А за что тогда в грядущем твоём люд ценен? За что? Теперь уже и Николай Сергеевич призадумался. За то, что стыд и срам потерял. За то, что кланяться шельме каждый готов. А ну видишь, как получается. Нынче в почёте ладные, удалые да рукастые. А потом? Потом смиренные да покладистые. Нынче правят буйные, да те в сердцах, чьих огонь. А в грядущем порода поизмельчает. Те, кто посмирнее приходить начнут. Одни, другие, третьи. Вот и получится, что в моем-то грядущем все больше холопы на местах боярда князей окажутся. Покладистые, смирные. Им что не скажешь, все сделают. Хоть бы и через грех. Вот и получается, что народец-то то на одного, то на другого холопа спину гнуть будет. Холопы меняются, а толку-то сегодня один. Завтра другой. Тоска. Тоска и печаль. И от печали той убегаючи, да в поисках холопа пощедрее, побегут девки да парни молодые, хоть на край света. Так и что, стариков, что ли, с собой таскать? Старики по домам по своим. Молодые по чужим. Сегодня в одном, завтра в другом. Как в курятнике, что ли? Брезгливо скорчился Ждан. Выходит так. А рот как же? «Вон как родители договариваются по отрокам своим, так и народы на достаток глядят. Те, кто поплоше, те и бог бы с ними. А ты попробуй, боярина, дочку взять. Шиш тебе!» «А на что мне боярина твоего дочь-то?» «Тебе, может, и ни к чему, а смерду какому, так и помышлять греха такой. Вон иной раз, как начинают родовитостью своей умереться, так и смех и грех. Забудут и про рода свои, и про честь. Уж и прадедов кто позабудет, а чьи следы в истории и заплутают». «Да так, что и не сыщешь». «Так и слава богу, что тебя сюда! В грехе жить, греха и набираться! Срам! К нам попал, вот тебе и благочестие, и почет, и самому князю в родственнике! Худо, что ли?» «А кто его знает?» «Может, и не худо! Все добро, что по божьему промыслу делается!» «Ой, Ли!» «Все, все!» Жарко принялся убеждать паренек. «Коли не хворь моя, так и не попал бы к тебе! А почему все? Да потому что страсть, как умаялся на шеях сидеть!» А так и при деле, и при почете, Вон уже хоть бы и с костылями, но скачу. А почему всё? А потому как с надобья твои, да молитвы с поучениями. Не ты таки быть калекой до да абузой и всем до конца дней. А так и польза, и безленности до да праздности грехов. А с поучениями твоими? Вон рожь хороша вышла из зёрнышек, что ты по окрест собирал. А почему всё? Да потому как сильное самое зёрна выбирал. Да берёг, как зеницу ока. А диковины твои проросли. Картошку вон лепше, чем репу сажать с чети чете-то втрое больше снять не мудрено». «Почему?» «Да потому что репа одна, а ягод земляных под ботвой не сосчитать. Оно вон зиму одну пережили, и то, слава богу, так еще одна впереди. Оно за лето хоть брюхи поотъели, да худо-бедно наладили жизни, а все одно». Ждан развел руками. «На обжитых местах оно всяко краше». «Ну, будь по-твоему, раз так, то уже не зря». Добродушно улыбнулся пожилой человек, радуясь реакции паренька. А тот, разошедшись, продолжал. «А народу сколько от смерти голодный уберег? Вон, на диковинах твоих сколько мастеровых рукам заботу нашли? Лельника, Дима, Тяба, Ивашка со Стенькой Вольговичи, Ёрш!» Загибая пальцы, суетился парень. «Не ты, ежели бы, так и сгинули бы мастера те. А ты их накормил, приютил, да к делу пристроил. А почему все?» «Да промысел на то божий. Так знать все и должно быть. И здесь все ладно, и тебя из срама забрали. Все почему?» «Да потому как светлый ты, Никола, человек!» «Если кто и светлый, так то ты!» Усмехнулся Николай Сергеевич. «Отдыхай. Завтра силы пригодятся». А и впрямь устал Николай Сергеевич. Умаялся. И по задумкам, заботы до хлопотня, и по дому с жонкой до младенцами. Помогал Алёнке, попутно поражаясь тому, как похожи многие процедуры. Пеленания те же самые, например. Сходу отказавшись от предложенного сукна, Алёнка из ветхих рубах сладила добротные мягкие пелёнки. И теперь, бережно укутывая крох, напевала. «Растите, богатыри, ни горбаты, ни кривы. Ручки-ножки не кривитесь, прямые будьте, да не косолапы». Сам же процесс пеленания практически один в один повторял тот, с которым Николай Сергеевич уже знаком был, поперву сыновей в пелёнке закутывая. Ну а потом ещё и с внучкой хлопача. Тут же и люльку смастерил трудовик, оказавшийся готовый к появлению двойни. И теперь, подвязанные к крюку на потолке, мерно покачивались две кроватки, в которых посапывали туго укутанные карапузы. Так, где делом, а где и словом поддерживая, суетился все Николай Сергеевич и по дому. С купаниями, правда, беда. Аленка тут мужа не подпустила ни на шаг. И хоть покоробила это преподавателя, а в споры не полез, вопреки привычке своей. Решив, что тут правильнее оставить все на усмотрение женщины. Тем более, что оно еще и на суеверие, ох, как завязано все было. Хоть и странно для преподавателя. Вроде как и крестятся все, да в церковь ходят. А страхи еще из язычества. Поначалу раздражало его это. Однако и так, и этак на тему эту подумав, решил пришелец, что нечего на других пенять. У самого причуд хватало. Еще как в Подмосковье жил и работал. И, решив так, полностью положился на знания Аленкины. Справедливо полагая, что женщина по умолчанию ведает больше, чем мужчина. А тут Василий Дмитриевич с напоминанием, когда ладьи будут. Понятно, что отнекаться традиционно попытался преподаватель. Мол, книжены и лето на излете, и не подготовились совсем. А иначе и не подготовимся! с отцовской решительностью отвечал тот: Выйдем, да на месте уже и думать будем. Так может, со следующей весны? Чего ехать-то раз на месяц всего? Тут вон и не готово ничего, и страда скоро. «Урожай диковин снимать уже время!» Попытался возразить пришелец, страсть как не желавший Аленку с двойними руках оставлять. «Мастеровых я кликну, им шибко много времени не надо, а с урожаем и без тебя управятся. В монастыре Троицком сладили, так значит и сейчас тем паче перебьются. Чай не дети немощные!» Ответить было нечего. Выругавшись в тихаря, отправился преподаватель наказы княжича выполнять. Поначалу, правда, к Дмитрию Ивановичу за советом. «Как, мол, рассудишь?» Но тот и без того замотанный в последние дни лишь отмахнулся. Обещал, так и делай. Мастеров только дал из тех, что в ладейном деле толк знали. Да наказ им сразу же. Два дня на сборы и езжайте. Чтобы как Никола с юнцами приедет, и три ладьи готовы были, и шатры разбиты. В назначенное время в Переяславль-Залесский отправилась артель в сопровождении Милована, Тверда и уже проверенного в боях Леля. Через неделю потешники должны были вслед выйти. И хоть и торопил юный князь, а все равно надеялся Николай Сергеевич, что и сам успеет в жатве поучаствовать. Не то, чтобы Ждану не доверял. Нет. Любопытство простое. Интересно было, в первый-то год какой результат получится. Будет, что князю предъявить в качестве демонстрации новых методов земледелия, или нет? Вышло так, что все сложилось для пенсионера манером наилучшим. То одно, то другое, а то и третье. Вот и время страды пришло. А раз так, то вооружившись косами, пошли мужики снимать урожай с Николиных участков. Благо, было клоков тех немного. Поэтому рассчитывал преподаватель все успеть. И трудов результату видать, и на следующий же день в Переяславль-Залесский с молодняком. Утром следующего дня Ждан Матвейка и Николай Сергеевич вышли в поле. Энергично работая косой и литовкой, преподаватель мерно снимал урожай. Оставляя корячившимся позади парням колосья собирать, да в снопы их вязать. Управились живо. Да санцепёка ещё. Не в силах больше ждать, преподаватель, собрав колосков, принялся вручную разбивать их, пытаясь оценить, а крупнее те стали или нет. «Гляди-ка, Никола!» — восхищенно прошептал пристроившийся рядышком милован. «Крупные родимые!» «Думаешь?» И так и сяк, разглядывая горку зёрен, задумчиво отвечал преподаватель. «А по мне такие же. Разве больше, чем были?» «Может, такие же?» «Да мелочи невелички, почитай, и нет!» Тут Булыцкий согласился. Шелухи гораздо меньше. По крайней мере, визуально. Из тех колосьев, что поднялись с земли. «Ты, Ждан, тогда так делай!» Налюбовавшись, отвечал Николай Сергеевич. «Суши да молоти все. Да самые крупные высматривай. Их в отдельный горшок. Да на следующий год засеивать на полях всех. Мелочь в каше. Можь кому отдать? Можь отдадим. Да то, как я вернусь, решим. Добро, Никола. Тут даже и Матвейка взглянуть подошел, особенно никогда не любопытствовавший. Его и сила вся в разухабистости до исполнительности. Сказано сделать так — и делает себя. Сказано изучать — изучает. Зато и приставлен был к главному агроному. Хотя и не уверен был Булыцкий, что правильный тот выбор. «Давай, Ждан, еще обожди дней семь, да картошку снимай. И бумага, без нее никак. Не подведешь — не подведу, Никола!» Уверенно кивнул парень. «Вот и ладно». «Тогда на мельницу дуй, и я на домну только загляну». «Добро, Никола!» — подбоченись, отвечал парень. Остаток дня пробегал хлопача по хозяйству. То на мельницу, то на пилораму, то на домну. И везде пожар. На мельнице тряпки во фракцию перемололись да растолклись в ступке еще недели-две назад. Да только новая беда. На что и как просеять получившуюся массу? Обычные сито, из лыка сделанные, хороши были только для муки просеивания а для вязкой влажной массы не пошли, забивались быстро. Лыка, живо влаги напитав, разбухала, не пропуская далее желеобразную субстанцию. И так и сяк поковырявшись, плюнул на все преподаватель и решил, уподобившись поварам из блинных, размазывать массу вручную, пользуясь хитрыми приспособами — палочками для клейстера. Ну, худо-бедно что-то получилось. С подложкой также повозиться пришлось. Сперва досками тесанными выкладывал, Да первые листы ух, как убоги вышли. Затем первая на Руси пила рама в помощь. Удалось более или менее ровно распилить бревно, обеспечив тем самым требуемого качества поверхность. «Мудро, больно!» — подметил как-то наблюдавший за мучениями пенсионера Ждан. «А раз сметливый такой, то научи, как делать-то!» — огрызнулся в ответ учитель. «А почему все? Да потому как ты бы не кашу свою через сито просеивал, а вода бы нехай бы насквозь него уходила. Каша-то и останется?» «Она же надобна!» Совершенно не обидевшись на гневный выпад пожилого человека, рассудительно заметил паренек. «Чего? А почему все? Да потому что вода везде дорогу найдет!» Рассеянно переводя взгляд собеседника на все свои хитроумные приспособления, Булыцкий наконец сообразил, что ведь товарищ его прав на все сто процентов. Ларчик-то он просто открывался. Только он за двести задач, схватившись разом, как-то и не подумал. В итоге месяц почти псу под хвост. «А раньше чего молчал?» Пришелец зло сплюнул. «Умные все! А как слово сказать? Так что рыбы, воды в рот набравшие? А ты что ли спрашивал? Сам себе на уме кто знает, что еще надумал?» Булыцкий смолчал. Хотелось, конечно, пару-тройку крепких словечек отпустить в адрес Ждана. Да только то больше для острастки надо было. Оторваться за упертость собственную. И, казалось бы, история с Лелем научить должна была чему-то. А нет. «Все равно, как дурнем был, так и остался». «Прости», — поколебавшись, ответил тот. «Твоя правда». Наворотил. «Тебе бы раздыху взять!» Застенчиво улыбнулся парень. «Голова седая, ворочаешь хо-хо. Не можно так долго. Да и чем поспешней все, тем и толку меньше». «Может и так». Учитель, присев на лавку, откинулся спиной на бревно сруба. «Да вон князь юный торопит. Не терпится ему на ладьях выйти». «Так и тебе беда какая?» «Как какая? Я-то с ним пойду». «Ну так и беда какая?» Парень повторил свой вопрос. «А на хозяйстве кто?» «Вот и беда твоя». Вместо ответа кивнул парнишка. «Все успеть норовишь?» «Да все успеть наравишь? да «А почему все?» «Да потому что веры нет в других. Ты вон за грядки свои трясся как. Никого не подпускал, время было. А как разъяснил да показал, что к чему, так и бед не ведаешь». Булыцкий молчал, Понимаю, что тут прав совершенно парень-то. «А почему все?» Продолжал между тем Ждан. «Да потому что одному не управиться со всем разом. Хоть бы ты и тресни. Вон на князя великого погляди. У него забот твоих поболе. Да ведь все успевает. А почему все? Да потому что люди верные рядом. Кто советом, а кто и делом подсобить всегда готов. И спрос с каждого за свое. И тебе так надобно». «Добро», — кивнул учитель. «За полем приглядывать задачи тебе». А сверх бумаги дать. Сумеешь? А чего не суметь-то? А как со мной не выйдет, разом за все ухватившись, ничего и не успеть. Так а Матвейка на что? С норвом хоть, да и толковый. Не один я теперь. Ну так и добро! хмыкнул пожилой человек. Но с Матвейкой еще ох, как погутарю. Благодарю, Никола. Ждан неумело попытался скрыть улыбку. А почему все? Да потому что учитель ладный. Эх, ждан! расхохотался вдруг Николай Сергеевич. «Мне бы умище твой! Садись, да слушай, да запоминай!» Мотнув головой, парень присел рядом с трудовиком, а тот, собравшись с мыслями, начал свое повествование, рассказывая все, что уже успел изучить на практике, да и то, что помнил из истории. Хотя, в принципе, и получалось то, что основной по трудоемкости процесс уже освоен, оставались не менее важные этапы формовки листов, прессование, сушка и полировка. Хотя Ждан головастый не должен был подвести. И не подвел. И сегодня, за день до выхода в Переславль-Залесский, должны были пожать результаты первых трудов его. Ждан уже поджидал своего учителя. Усевшись на заваленку у стены, он грелся на солнышке, не обращая ни малейшего внимания на суетившихся рядом работников артели. «Здравия тебе, Никола!» Едва завидев пожилого человека, приветствовали его те. «И вам Бог в помощь!» Отсолютовал, тем в ответ трудовик. «Уморили, что ли?» Усмехнулся Булыцкий, кивком указывая на дремлющего товарища. «Наше дело руками работать, ваши думы думать. Кому легче, богу виднее. Уснул, поди!» Окликнул трудовик товарища. «А?» Тот вздрогнул, приходя в себя. «Угрелся». Сообразив, что происходит, улыбнулся паренек. Задремал. «А все меня пилишь. Роздых возьми, да роздых возьми, а сам...» «Пошли, посмотрим, что получается!» «Ух, Никола, страсть как взглянуть хочется!» Товарищи зашли внутрь небольшого помещения мельницы, приспособленного под мастерскую по производству бумаги. В одном углу покоился ворох перебранного тряпья, сношенные рубахи, рванина и отходы льняной нити, готового к кипячению в стоящем рядом с мельницей чане, в котором, ловко орудуя вилами, мастеровые вываривали хлам, готовясь к наработке следующей партии. Колесо, вращаемое силой течения, приводило в непрерывное движение большие каменные жернова, неторопливо перетирающие поступающий хлам до состояния мелких комочков. Меньше не получалось. Оттуда исходное сырье вываливалось в ступы, где за несколько дней нудного монотонного труда, отданного на откуп отрокам, доводилось до однородного состояния. Получившийся клейстер черпаками перебрасывался в здоровенные сито для слива избыточной влаги и придания листам примерно равной толщины. Оттуда подсохшие блины аккуратно вытряхивались и раскладывались на длинные полосы льняной ткани, которые на день выносились на улицу для окончательной просушки. Уже потом, высушив заготовки, работники, предварительно проложив их тканью различной грубости выделки, складывали их в стопки и, привалив сверху камнями, оставляли формоваться. Процесс сложный и трудоемкий. Но то поначалу. Потом уже, как будет отработана технология, а главное, появится устойчивый спрос, Николай Сергеевич собирался озадачиться его максимальной оптимизацией. Ну а пока? Пока же к производству готовилась вторая партия бумажных листов. Наработанные с первого захода, покоились уложенные в пять небольших кадушек и сверху за неимением прессов, придавленные внушительных размеров валунами. Гляди, Ждан, вот она, бумага. А береста тебе чем не люба, ведь умаешься, пока сробишь. «А берестат — та дармовая», — озадачился парень. «Так и не убережешь на ней ничего», — спокойно отвечал пожилой человек. «Три зимы и скукожится. Пойди потом что разбери». «Так и ладно. Оно больше и не надобно. Ну разве что летописцам или князю. Или в храмы. Книги священные, да наказы какие. А почему все? Да потому что у них на лето длинные, наперед все. А книги, пусть даже и амбарные, они и надобны-то на две-три зимы. Да и то у хозяев рачительных». Смердом таки даром не сподобились!» «Во, Ждан!» Стаскивая камни в сторону, прокряхтел трудовик. Сам же и сразумел. «Поперву только для летописцев, да князю с владыкой!» «А то ведь и смех! У латинян для книг священных бумагу покупать!» «Срам!» «Тогда лад!» — кивнул парень. «Для владыки труд! Он и богу ох как угоден! Тем паче, что у латинян покупать — и впрям грех великий!» «Давай, Ждан, смотреть, что вышло!» Присев на корточки, позвал преподаватель. Первый блин традиционно комом вышел. Листы, похоже, так себе просушили. А тут еще и тряпками совсем грубыми переложили их. Так что они в итоге спрессовались в один ком. «Ох, беда!» — искренне огорчился Ждан. «Трудов-то сколько на смарку!» «Не кручинься ты так!» — подбодрил его пенсионер. «Первый блин комом забыл, что ли?» Примечание. Комы. Существует несколько трактовок слова «комы». Медведи, которые начинают просыпаться к масленице, или же древнеславянские боги. Как бы то ни было, комы — те, кого необходимо задобрить. «Так то, блин!» — протянул он. «А разница какая?» «Все одно задобрить их надобно. Да и тебе, наука. Досуха надо заготовки просушивать, да полотно льняное добротное между листами прокладывать. Сразумел?» «Сразумел», — послушно кивнул тот. «Вот и лад», — переходя к осмотру содержимого второй кадушки, подытожил пришелец. «Здесь дела были получше, так как использовалась ткань более тонкой наработки. Лепешки уже не слипались. Однако из-за того, что загружены были сыроватыми, на заготовке налипли волокна ткани, сделав их не очень-то и пригодными для дальнейшего использования». «А тут чего?» — поспешил поинтересоваться Ждан, еще ни разу не видавший даже самой примитивной бумаги. «Гляди». Охотно пояснил Николай Сергеевич. «Лист чистым должен быть, иначе смех, а не бумага. Понял?» «А как сробить, чтобы чистым?» «Суши лучше. Сколько на просушку дней извели, помнишь?» «День божий! С зари до заката!» «Значит, больше надо. Три, четыре, пять». «До заката не можно», — подумав, отвечал тот. «А почему все?» «Да потому что роса в небе собирается, да землю укрыть готовится». А ей все попусту, что на траву-мураву, что на блины твои. Ишь смекалистый, — довольно хмыкнул мужчина, про себя отмечая, что как раз этот момент и упустил он из виду, торопясь результат до похода получить. Вот и пожалуйста, спрессовалось все нафиг. Чего хмуришься, Никола? Заметив, как, проведя подушками пальцами по листу, собеседник нахмурился, поинтересовался паренек. Шершава, — буркнул в ответ тот. «Ну таки что?» «Писать как? Перо-таки то запинаться будет?» «Неужто?» Повторив жест товарища, пожал плечами хлопец. «А чего перу-то на нём делать? Чего вдруг ему запинаться-то? А писалом ежели? Как на бересте?» «Воу, думал. Писалом. На бумаге. А чего?» «А того, что на бересте оно и хорошо только. Грубо, твёрдо. Им листы порвёшь почём зря. Зато и пером пишут, до да чернилами. Ну. Видя замешательство напарника, задумался Булыцкий, как объяснить ему потолковий-то. «Как угольком на досточке, разумеешь?» «Кажись, да». Почесав затылок, неуверенно кивнул в ответ тот. «Увидишь еще. Так то ох, как мудрено объяснить. Оно чем глаже, тем толку больше. Оно, чтобы палец скользил надобно». «Гладкий». Задумчиво пробормотал Ждан, дальше, однако, полемику не развивая. Изучив содержимое всех кадок, выбрали шесть более или менее толковых блинов и с ними напрямик к Фролу двинулись. У того в переписчиков двое было, которые сейчас корпели над заказом Дионисия. Вот им-то трудовики собирался предложить на пробу образцы. Что они скажут? Оно ведь по разумению преподавателя может и ладная бумага-то, но как она себя в деле в сравнении с той, что сейчас использует, покажет, Бог один и ведает. Найти отца Фрола проблемы большой не составило. В церкви обедню служить заканчивали, так что фролу самая забота начиналась. Честно отстояв остаток службы и дождавшись, когда кум закончит с наведением порядка в храме, Булыцкий решительно направился к служителю. Примечание. Кум — крестный отец по отношению к родителям ребенка, крестника и к крестной матери. «Отец фрол, не обессудь, на тебя уповаем!» — обратился трудовик, протягивая заготовку напрягшемуся мужчине. «Чего тебе? Стеклянным голосом отвечал тот. «По что от дел богу угодных отвлекаешь?» «От одного дела угодного богу, да ради другого». «Что за дело такое?» Поморщившись, отвечал тот. «Бумага! Гляди, отец Фролл! Получилось ведь! Ей богу получилось!» «А чего, что блин круглая?» Поморщившись, тот лишь глянул на изделие, интереса не проявив при этом ни малейшего. «Его бы на стол, а ты мне!» «Ох и недобр ты!» Насупился в ответ Булыцкий. И рукоположен, вроде, а все одно сердце, что камень. А ты чин знай, чуть поколебавшись, отвечал тот. Ты прежде чем безделицы поднос совать, вон сперва благословение спроси. Безделицы. Чувствуя, как начинает закипать, прошипел Николай Сергеевич. Безделицы. Вот значит, как ты за православие радеешь, отец Фрол. Вот как печешься за то, чтобы в мир пошла вера великая. «Ты место знай свое, да мне не указывай!» Уже не так высокомерно отвечал служитель. «Диковины свои мастери, а в мой огород носа не кажи, да пустого-то не балакай!» «Напрасленный говоришь, да?» «Так и говорю!» «Медь пустозвенящая, значит!» «Словесами одно глаголишь, а сам латинян поддержать и рад!» Сделал выпад Николай Сергеевич. «А как до владыки-то дойдет, а?» "Тфун на тебя, окаянный!» Закрыв лицо одной рукой, тот принялся истово креститься. «Да не суди, сказано!» Тот пригрозил кулаком оппоненту. «Хула на ближнего твоего грех! На священнослужителя анафема!» «Хула, говоришь?» Также внезапно успокоившись, усмехнулся Николай Сергеевич. «Вот тебе бумага для книг священных, наша, православная! А ты, с досадой махнул он, «У латинян, что ли, закупать собираешься, а? А это тебе чем не люба?» Пенсионер бросил припасенный свиток в угол. Примечание. На момент описываемых событий существовало несколько центров производства бумаги, но все они базировались либо в католической Европе, либо на Востоке. «Так ведь блин блином!» — угомонившись, Фролл перешел к обороне. «Где видано, чтобы бумага такой, а?» «Да от того и такая, что в попыхах, да набегу!» — раздосадованно отвечал Трудовик. — Показать хотели, пока я не уехал. Может, пищему дашь своему, пусть бы попробовал. Оно и мне надобно бы, видеть, добрая или худая вышла. А что круглая, так и дел всех края обрезать. — Нет, анафимствовать начал. — По что злобу затаил, а? Сам же говаривал, судьба, мол, что тогда к тебе зашел. Богу, мол, угодно. — Тебя сам Господь уберег, а ты... «Благословение, спроси поперву!» Из-под лобья поглядел на собеседника Дьякон. «Сразу тебе о том сказано было. Было или нет?» «Ну, было». «Так чего тогда хулить начал? Что пустобрёхствуешь? Латинянам, мол, в помощь!» Раздраженно проворчал он. «Так ли с кумом беседу ведут?» Подняв с полосвёрток, устало выдохнул пожилой человек. «Вон Киприан тебя велел отцом крёстным выбрать для деток моих!» Видать, что-то углядел в тебе или еще чего. А ты лаяться только и гораст. Прости, ежели чего не так. Подумав, он поклонился и, развернувшись спиной к служителю, вышел прочь. Бог простит. Одними губами прошептал тот. Выйдя из храма, Булыцкий направился к хоромам князя. Здраво рассуждая, что чем тратить время на непонятные препирательства, проще обратиться к Дмитрию Ивановичу. В конце концов, тот знал про планы пришельца про книгопечатание и, как здравый правитель, должен был быть заинтересован в укреплении своего авторитета как среди духовенства, так и среди князей-соседей. Ведь удайся, опыт и бумага получить должного качества, и можно будет поставлять листы и в Киевскую Русь, и в Литовскую. Примечание. В описываемое время одним из книжных центров был Киев. Однако, несмотря на количество переписываемых книг, секрет производства бумаги там был неизвестен. «Здрав, будь Никола!» Знакомым до боли скрипучим голосом кто-то окликнул пожилого человека. «Здрав!» — коротко буркнул в ответ тот, попытавшись пробежать мимо. «Да постой ты!» — не сдавался тот. «Везде не поспеешь, а слово умное так глядишь и не услышишь!» «Чего тебе?» Устало обернувшись, Булыцкий столкнулся взглядом с одноногим звонарем. «Слободан? А ты кого увидать желал, а?» «Ну...» — пожал плечами тот. «Ты, Никола, вот чего!» Не желая тратить время, сходу начал мужчина. «Ты с фролом в оба гляди. Говаривают про него всякое». «Про меня тоже вон языки всякое треплют», — насупился в ответ пришелец. «Так и что, теперь не знаться со мной доховаться, как я иду?» «Ишь, скор ты да горяч». Сплюнув, усмехнулся калека. «В том и сила твоя, и слабость». «Чего это вдруг слабость?» Оскалился в ответ тот. «А в том, что делаешь поперву, а потом уже и сразуметь пытаешься, чего натворил-то. Тебя вон князь на что женил? Чтобы остепенился, да ума разума со статью набрал. Только гляжу я попусту всё. Аленка, говаривают, не по бабье умна, а тут ещё и вдова. Просто так, думаешь, её выбрали? А вот кукиш. Тебе под стать князья искали?» «Можешь, не поймал бы стрелу, муж ее царство ему небесное, так и ты до сих пор бобылем бы ходил. Князь-то вон людей насквозь видит, зазря ничего делать не станет». Закончил звонарь. «Ты в огород чужой носу не кажи!» Сжав кулаки, насупился Николай Сергеевич. «То не твоего ума дело-то». «А ты слушать поперво научись, что другие кажут. А как слушать наловчишься, так и слышать поучайся». «Чего? Того». Ещё и не услыхал ничего, а уже копытом бьёшь. «Чего сказать хотел?» Вместо ответа Слободан сплюнул под ноги. «Или языки почесать не с кем?» «Да теперь и не знаю уже. Сказать-то много чего надобно. Да что с того, услышишь ли?» «Говори, чего удумал». «Ты, Никола...» Выпустив очередной плевок, начал Слободан. «Почём зря не горячись? Опуще по сторонам поглядывай. Слушай, кто да что балакает». А услыхав да увидав, думку думай. По что, кто, да от чего. Все, что ли? Ты глаза разуй, да головой думай. А то, что иные балакают, то лишь в помощь. Сам разумей. Ты загадками гляжу гораст. А так, чтобы разом, как на духу, а? Душу в глазах увидать можно. Сквозь щелку в зубах выпустив очередную порцию мокроты, скривился звонарь. Что в глазах, то и в душе. Фролов он не зря пустоглазым люд прозвал. За спиной Чинда Киприана самого тень, а в глазах пустота. Николай Сергеевич вздрогнул, вспомнив и ничего не выражающие зрачки, узеньких недобрых глаз. Тебе вон в глаза взглянешь, так и улыбаться охота. Видать, и душа светла. Князь, коли в глаза глянет, так и страх, да в то же время покой. Грозен, да зазря лютовать не будет. У владыки блеск. На фрола очень натыкаться неохота. Как взглянет, так и сучка начинается. На услужение у Феофана царствие ему небесное. Перекрестившись и поглядев вверх, словно бы проверяя, а не наблюдает ли за ним сейчас усопший, был да приглянулся тому чем-то. Так что у самого Киприана за него и спросил. А Феофан с владыкой чего дружны-то так были? Ни одного полета птицы-то. А ты Паче, у владыки-то и повыспрашивай. Я-то видал, что Феофан в делах смышлен, дорочителен был. А еще, зачин до да благолепия живота не щадил. Булыцкий лишь напрягся, вспоминая памятный тот разговор в храме, когда открылась пенсионеру тайна самого владыки. Примечание. Смотри книгу вторую «Тайны митрополита». И хоть, как он уже понял, сам Киприан был мало причастен к делам лихим, творившимся в столице, отдав все на откуп верного и ревностного служителя, Феофанта все равно доверенным был его. Словно бы, прочитав мысли товарища, Слободан, выпустив очередной плевок, продолжал. «Знамение, — говорят, — явилось диакону усопшему. За день до бури исповедоваться ходил, да за фрола разом и просил. Мол, человек, да сметлив. Киприан не отказал». Зло сплюнув, закончил звонарь. «Да и как тут откажешь, когда воля получилась последняя?» «А Феофан он тоже того. Поймав себя, что он и не помнит топочившего дьякона, видев того раза, быть может, два всего, — Пустоглазый. Был. феофан царство ему небесное? Нет, Никола. Мотнув косматой башкой, отвечал мужик. У Феофана глаза, что угли были. Иной раз, как взглянешь, так и не по себе становилось. Того и глядя палит. Демон, что ли? Сам ты демон. С досадой сплюнув, отвечал мужик. Глаза горели. Беспокоен до строк до всего, что веры православной касалось. И чин наизусть знал. И со всех спрашивал. Да и сам попереди, своими делами другим показывая, как оно должно быть. Огонь людей набыл. Его уже кто и выше прочил. Жаль, что Бог прибрал. Вздохнул одноногий. Да видать, на небесах таковые сейчас нужнее. С отродьями дьявольскими битву великую вести. Вон же поговаривают, антихрист на землю православную явился. А раз так, то и свету конец в скорости. Спасибо тебе, Слободан, за науку. Булыцкий отвесил поклон товарищу своему. «Не меня благодари, но Бога!» Отвечал одноногий. «Ты ему люб. Даром, что ли, все беда от тебя отводит. А теперь ступай, куда шел, и храни тебя Бог!» Озадаченный таким поворотом, Булыцкий побрел к княжьим хоромам, рассчитывая переговорить там с Дмитрием Ивановичем по поводу бумаги. Все-таки не испробовав новинку в деле, рискованно было продолжать дальше. «Кто знает, наделай сейчас листов» а они негожими останутся. Как тогда правитель с владыкой отреагируют? Впрочем, князь, последние дни погрузившись в хлопоты, по обыкновению своему оказался занят и принять визитера не смог. А тот, помыкавшись туда-сюда, махнул на все, да и домой побрел. К женке да с детками. потитешкаться перед расставанием долгим. И как человек своего времени переживал он по поводу столь длительной разлуки. А вот Алена та спокойно отнеслась. Мол, делом уже и семью свою оборонять, да следить, чтобы дом полная чаша. А походы? Отсутствие по нескольку месяцев. Так то будни того времени. Особенно если не смерть ты. Да и походом-то это назвать, ну, с огромной натяжкой можно было. Знали ведь все, кому должно знать. Княжича молодого премудрости мратным идут обучать. А потому и треволнений не было. Аленка с помощью затяжелевшей матрены занималась с младенцами. Да так, что до мужа, казалось, и заботы нет особенно. Но в печи стояли чугунки со свежесваренной кашей да кувшин с молоком топлёным. На столе подготовлены были приборы, да в корзинке, накрытой льняным полотенцем, тоже нововведение Булыцкого — краюха свежего хлеба. — Алёна! — заглянув в кувшин, кликнул пенсионер супругу. — По что картошку не варишь, а? Вон, порезанная есть. Вход пустить надо бы. Не сохранится за зиму то А негоже потому как ягоду дьявольскую православным в пищу. Да какая же она дьявольская! Опешил трудовик. А как же нет! Выскочив с бабьего кута, удивилась женщина. Все живое вон с измальства, да к старости тянется. Зелено молодо до да румяна взросло, а как состарилось, так и увяло. А бестия твоя поперек. Чего поперек? А того, что как мала была, так и румяна. А потом не старится, но молодеть начала. Где видано, чтобы творение Божье поперек закону? Позеленела, что ли? Позеленела. «Фу ты!» — взбеленился Николай Сергеевич. «Наказывал же! На свету не держать ее! По что достали?» «Так и смердеть начала!» «А сейчас где?» «В подклет назад убрали! С глаз, чтобы долой!» «У, пропасть!» Выругавшись, преподаватель отправился в подклет проверить, что произошло. Едва нырнув в подсобку, он почувствовал характерный острый запах гнили в перемешку с еще каким-то кисловатым душком. Вот зараза! Замотав физиономию, попавшейся под руку тряпкой, трудовик, чуть пообвыкшись к темноте, начал разбираться в происшедшем. Картофель действительно гнить начал. Щедро чем-то политые сверху, клубни обросли мохнатыми бугорками плесени и, выделяя собственные жидкости, начали, скукожившись, едко смердеть. Подняв голову, преподаватель живо обнаружил причину бед. Пузатая яндова, в которой хранил Николай Сергеевич, хмельной мед на случай визита гостей. И хоть и была она закрыта, да, видать, кто-то повадился из дворовых лакомиться угощением. Вот только высоко лохань-то сидела, не всякому и дотянуться сподручно. Видать, утку не раз опрокинул лиходей этот, поливая содержимое нижнего ящика. «Матвейка!» — сразу же сообразил Николай Сергеевич, вспомнив разбитного паренька с вечно блестящими глазами. «О, чертенок! Погоди у меня! Ухи пообрываю! И тебе, и Ждану!» Зарычал трудовик, поднимаясь на ноги с намерением тут же воплотить в жизнь задумку. Впрочем, вспомнив слова Слободана, остепенившись, задумался. А чего он, собственно говоря, взъелся? Наждано злится грех. То душа святая, доверчивая. Его только ленивый не надует. А на Матвейку какая обида! Сам же на свадьбе позволил тому хмельного меду, пусть бы и от гостя. Вот и подсадил мальца на сладенькое. Теперь не ухи обрывать надобно а думать, как отучать, пока малой пьяницей не стал. Хотя, может, и не он. Проверить надо бы. Решив так, он двинул на грядки, где, по разумению его, все еще должны были находиться парни. Интуиция не подвела. Ждан в сопровождении юнца ковырялся, окучивая картошку. Ждан, как обычно, сосредоточенный и собранный. Матвейка, зашедшийся румянцем, с горящими глазками, да рассыпающийся в пошловатых прибаутках. «А ну!» Схватив пацана за шею, рявкнул пожилой человек. «Дохни!» «Ой, Никола, пусти! Христом Богом молю, прости!» Заверещал тот, почувствовав неладное. «Чего всполошился-то, а?» Оскалился в ответ трудовик. «Чай ни слова тебе еще не сказал, а ты прощения уже просишь. Не рановато ли?» «Ой, больно! Ой, пусти!» Пронзительно верещал малой. «Дыхни, Велина Кому!» Рявкнул преподаватель и до смерти перепуганный юнец выдохнул в лицо трудовику. «Мед пил, верно?» — оскалился тот, почувствовав кисловатый запах браги. «А чтобы не приметили, воды подливал, так?» «Так, Никола!» — разревелся в ответ тот. «Прости, бес попутал! Сладок медок твой! Не смог пересилить соблазну дьявольского!» «Уж я тебя!» Замахнувшись, пришелец собрался отвесить тому приличную затрещину. Но, глядя на сжавшегося в комок малого, смягчился. «А ну, пойдем!» Вспомнив спартанские методы борьбы с пьянством, преподаватель за шкирку поволок за собой шкодника. «Доставай яндаву!» Как все не зашли, рыкнул Николай Сергеевич. «Может, не надо, Никола?» Снова захныкал тот, однако пенсионер был непреклонен. Шмыгая носом и размазывая слезы, тот под осуждающими взглядами собравшихся домочадцев выволок на свет емкость. «Открывай, чего глядишь!» Малец, не смея перечить, откинул крышку. По клете расползся сладковато-гаденький запах подпорченной браги. «Медок, говоришь, хорош!» — оскалился Булыцкий. «Ну так пей!» — указал он на утку. «Прости, Никола, без попутал!» Уткнувшись в пол, словно заклинание, продолжал бубнить паренек. «Пей, кому велено!» — рыкнул в ответ учитель, и Малец, схватив утку и черпанув в нее хмельного напитка, принялся с удорожными глотками опустошать ее. Расплескивая и щедро поливая рубаху. Осушив плошку, парень поспешно отбросил её в сторону. «Подними!» — велел преподаватель, и Матвейка послушно взял в руки посудину. «Ещё пей!» «Никола, помилуй!» — попытался отнекиваться тот, но снова безуспешно. Зачерпнув ещё, пацан принялся отфыркиваясь заглатывать напиток. «Ещё пей!» — когда и с этой порцией было покончено, приказал экзекутор. Малец безропотно повторил процедуру. «Вкусен медок-то, а?» Когда Матвейка, давясь прикончил шестой черпак, поинтересовался Николай Сергеевич. «Нет», — подняв осоловевшие глазки, икнул в ответ Малец. «Еще!» Холодно поглядев на провинившегося, приказал учитель. Матвейка механически, как зомби, зачерпнул брашки и, давясь и все больше на себя проливая, осушил и эту чашу. «На улицу вытащите, да водой холодной облейте!» Видя, что юнец напился в пьян, приказал хозяин дома. «Да рядом кто-нибудь будьте, чтобы ненароком не захлебнулся в блевотине своей!» Провожая взглядом ставшего ватным пацана, уводимого под руки, наказал мужчина. «Мед долой из дому, и пиво с ним!» Продолжал отдавать распоряжение пожилой человек. «Чтобы отныне ни капли хмельного, и картошку в яму пропало!» Раздав наказы, он вышел на улицу. Туда, где, покачиваясь, уже сидел на заваленке в хлам упоенный малец, рядом с которым, причитая иохая, сидел Ждан. «Твоя радость, что смышлен!» Уже беззлобно проронил Булыцкий. Не очень-то, если честно, рассчитывая, что парень чего-то соображает, а тем паче запоминает. «Да что Ждан на тебя слова доброго не жалел! Иначе на горох, а потом бы и из дому долой! Еще раз хоть подумаю, что пьян, шкуру спущу!» Пригляди за ним до вечера. Там и протрезветь должен. Как проблюется, водой облей студенной. Переодеться дай, да на синовали уложи. Пусть приходит в себя, бедолага. А утром на горох и до обедни. «Никола! Никола!» Знакомые голоса кликнули трудовика. «Никола!» Кого там нелегкая принесла? Ворча тот подошел к калитке, у которой его поджидал кузовок. «Ивашка, Стенька, Вольговичи? За тобой послали!» Переводя дыхание, тяжело выдохнул Ивашка. «Поехали, князь ждет!» — вторил брат Усенька. «А чего вас-то, распожар? Конного, что ли, никого не было?» «У князя и спросишь, наше дело малое!» — оскалился Стенька. «Поехали!» — поторопил Ивашка. «Чего стряслось-то?» С ловкостью никак с возрастом его не вяжущийся пенсионер запрыгнул в кузовок. «Человек, — говорю, — от Киприана!» «Тебя князь видеть желает!» А большего и не спрашивай, за что купили, за и продаем. С необыкновенной прытью поднимая и разгоняя полонкин, прохрипели потяги. Видя спешку парней, Булыцкий не стал больше вопросов задавать, чтобы потяг не отвлекать задыхающихся от бега, ох, какого быстрого. В мгновение окоть это тащили повозку до хором княжьих. Прибыли! Остановившись, прохрипел Стенька. — Ступай давай к князю, ждет он! — смахнул пот Ивашка. «Благодарю тебя, Ивашка Вольгович, и тебя, Стенька Вольгович, тоже благодарю». «Ступай, ступай!» Замахали руками те, и Николай Сергеевич быстро вошел внутрь. Учителя уже ждали. Князь, его брат Владимир Андреевич и незнакомый человек высокого роста, одетый в походный плащ. Незнакомец тот прибыл вместе с небольшим отрядом, и, как говорили, весть от владыки доставил. «Здрав будь, Никола!» Правитель приветствовал пожилого человека. «Здрав будь!» — вторил пенсионеру князь Серпуховский. «И вам не хворать!» — поглядывая на визитера, отвечал Николай Сергеевич. «Гость к нам важный! Из великого княжества Литовского!» — не стал томить Дмитрий Иванович. «Сам князь Гродненский! Витовт Кейстутович!» Наблюдая за реакцией пожилого человека, с легкой усмешкой закончил Донской. «Здрав будь!» — опешив от неожиданности, только и нашел, что сказать трудовик. «Князь Гродненский Витовт!» «Здрав будь!» Развернувшись лицом к пожилому человеку, холодно отвечал высокий мужчина с неподвижными, словно высеченными из камня чертами лица. «Обиду великую сотворил мне Ягайло!» Не желая тратить времени, торопливо начал Дмитрий Иванович. «За дочь сватался, да крест целовал, да в православие обещал обратиться!» «А сам?» Правитель горестно пожал плечами. «И пусть бы обида смертному учиненная!» На то Господь наш Великий прощать велел, обид на ближних своих не помня. А как с обидой Богу быть? Грех клятва отступничества, да креста целования грех, Анафимы караются. Тем паче, что и молебны по всему великому княжеству литовскому отслужили в честь события великого. А выходит, изменники Агайла крылья свои над землями православными расправить жаждет. Да каково земле той будет, которой правитель анафиме преданный? А люд простой как на то посмотрит, что спиною правитель их к Богу повернулся. Княжество литовское без того в урядицах до да замятнях вон, даже межбратьями согласия нет. А как ежели еще и среди простых смердов смута пойдет, мол, правитель вероотступник? Примечание. Князь преувеличивает. Ягайло пока еще не менял веру, и в отличие от брата из язычества сразу перешел в католицизм. В данном случае он нарушил клятву, данную перед Богом, то есть клятвоотступник. Он, до да сведри Гайла, да коребут. Горестно вздохнув, князь замолчал, словно бы собираясь с мыслями. Я, Гайла, не тот, кого испугают такие речи. Насупившись, отвечал визитер. Лишь только один язык он способен понять. Язык силы и страха. Силы и страха? Ты за этим пришел в Великое княжество Московское? Московское княжество юно. Да слава о нем уже гремит по всем землям. «И славою той ты, брата, устрашить желаешь, так?» Донской холодно посмотрел на гостя, но тот лишь промолчал в ответ. «Ты же пытался разговаривать с ним на языке силы!» Хозяин хором в упор посмотрел на князя Гродненского, и тот, не выдержав взгляда, отвел глаза. «Я Гайла, Иуда!» Зло выдавил гость, да так, что Николай Сергеевич аж вздрогнул. «И я это знаю!» «Однако вера православная учит прощать!» Великий князь Московский обнажил зубы в едва заметной улыбке. «Я готов его простить, но кровь моего отца нет!» Напрягшись, оскалился визитер. «Возлюби ближнего своего!» Так же спокойно парировал Донской. «Да по вере твоей воздастся тебе!» «Я не могу! Он убийца! Убийца моего отца!» Забыв про приличие, гость ринулся вперед, изо всех сил грохнув кулаками по столу, разделявшему мужчин. «Сердце мое обливается кровью видя твои страдания. Паче обливается оно, чуя, что над православными княжества Литовского меч латинянства занесен. А и что делать? Моя вера наставляет — возлюби. Моя вера наставляет — не суди. Моя вера наставляет — на все воля Божья. Тогда почему ты дал бой Тахтамышу?» Так велел мой бог. Возлюбить. Я возлюбил свой народ, свои земли, княжество, веру. Так разве возможно позволить погубить то, что любишь? Ты любишь своего бога, князь Дмитрий. Но Ягайло собирается изгнать его из храмов великого княжества Литовского. Ты готов погубить его, возлюбив предателя? И что ты мне предлагаешь? Совершенно искренне, как показалось, Николаю Сергеевичу поинтересовался Донской. В Орде говаривают, на место жестокого хана придет еще более жестокий. Подумай, желаешь ли ты зла своему правителю? Я Гайло хоть и хитер, а все одно даже твоим отцом был признан великим князем литовским. Сделай так, чтобы ваш союз не состоялся, — прошипел Витовт. Предатель не должен стать великим князем литовским. Я и свою судьбу с молитвою смиренной Богу вручил, а ты меня за чужую спрашиваешь. Как таковому возможно быть? Один из твоих проповедников говорил, что пастыря судьба и судьба агнцев за ним идущих едины до скончания веков. Еще он говорил, что учителя первых христиан принимали смерть во имя своей веры. Ты да митрополит твой, пастыри, за собою народы ведущие. Паства ваша, Русь московская да Русь литовская. Напрягшись, словно бы ему тяжело давались эти слова, вновь заговорил князь Гродненский. «Ты не хочешь внять зову, просящему о помощи, хотя твой Бог и наставлял не отказывать тем, кто просит. Разве не на свою душу ты берешь этот грех? Яга или больше по сердцу обещания шляхты, чем твои слова? Он предал меня, предаст и тебя». Иисус говаривал, «Коли в правую щеку ударили тебя, так и левую подставь». Ему я готовился верить великого княжества литовского земли, на волю Господа да патриарха уповая». А еще породница предлагал, дочь мою в жены отдав. Яга ли то все не по душе пришлось. Судьей ему Бог и будет. И если он от клятвы своей отказался, волю Божью поправ, то я грех на душу этот не возьму. Своею волею я обещал свою кровь с кровью потомка великого Гедемина связать, до да земли нашей общей объединив, единого наследника поставить. Обещание то назад уже не возьму, кары Господни страшася». «Если ты не забыл, то я тоже потомок Гедемина!» Заглотив приманку, Витовт с жаром подался вперед. «Твоя правда!» — чуть заметно кивнул Дмитрий Донской. «И ты сдержишь свое слово, если заключишь союз со мной!» «Союз? А какую цену я заплачу за него?» «Ты не заплатишь ничего! Напротив, получишь Великое княжество Литовское и мою верность!» «Если бы сейчас передо мной был Ягайло, я бы поступил так, как учит моя вера. Простил и подставил вторую щеку. Да вот незадача. С тобою мы впервые с глазу на глаз». «И что?» «Спасителя нашего веру вон тоже испытывали, посулы предлагая». «Так кто Божий сын». «А как мне, грешнику окаянному, понять, что искус дьявольский, а что дар Божий?» «Ты мне не доверяешь?» Напрягся Витовт. «Тебе?» — в ответ поразился Дмитрий Иванович. «Не в чем мне тебя винить! Нет на тебя обиды! Так в чем же дело? Чем тебе не люб союз с потомком Гедемина? Перед дьяволом страх тебя искушающего и меня страшит! Силен ангел падший! Смертному едва ли устоять!» «Я уже принял покаяние!» Поняв, на что намекает его собеседник, насупился Витовт. Авраам тоже был праведником, но и его бог сына себе в жертву попросил отдать. Спокойно парировал Донской. Упершись костяшками пальцев в столешницу, Витовд замолчал, словно переваривая услышанное. Горница погрузилась в тишину, нарушаемую лишь скрипом половиц. То князь Гродненский, обдумывая услышанное, покачивался, перекатывал вес с носка на пятку. «У тебя есть сын!» Подняв, наконец, голову и в упор, глядя на великого князя Московского, проговорил Гедеминович. «У меня дочь. Наши дети создадут новый род, который и будет править объединенными землями. Землями, название которым Русь Великая!» Решительно закончил он. «Слово князя Гродненского. А чтобы у моего родственника не было сомнений, я по прибытии в родные земли отправлю дочь со всем двором в Москву, пока не уляжется наша съегайлоурядица. Сженить бы и тянуть не будем. Как наступит по 15 лет, так и быть союзу нашему. Святой долг великого правителя за благополучие на дело своего печься. Негромко отвечал Дмитрий Иванович. Затем, прикрыв глаза, продолжил. Земли наши, что души родственные, раздроблены на княжество, да войнами истерзаны. Души православные слезами обливаются, видя, как князья в крови захлебываются на радость ворогу. «Ты не веришь, что князь Гродненский будет добрым правителем?» «Прости, но я не вижу перед собой того, о ком говоришь ты», — покачал головой Донской. «Сейчас перед собой я вижу великого князя Литовского», — совсем тихо закончил Дмитрий Иванович. «Может, я ошибаюсь? Так ты поправь». «Ты столь же хитер, как и мудр», — помолчав, отвечал Витовт. Твои проповедники в Великом княжестве Литовском говорят за Великую Русь с единым князем, да митрополитом единым. Как понимать слова твоих людей? Видит Бог, что ни тебе, ни мне не зваться Великим князем всей Руси, Не торопясь, так, чтобы смысл каждого слова донесся до присутствующих в хоромах. Нам с тобой, грешникам окаянным. Должно из-за плат коими княжество независимые стали. Кафтан сладить крепкий. Такой, чтобы на загляденье. Такой, чтобы сносу ему не было. Такой, чтобы от Нижнего Новгорода и до Царьграда. От земель Орды до Тевтонских владений. Царьград слишком горд, чтобы отдать свою славу иному. Даже солнце скрывается за землями, оставляя холод и ночь. Время Царьграда уходит. Погрязнув в мерзких суетах, императоры утратили истинную веру и, предавшись распутству, погубили свои земли. Но это не значит... Резко подавшись вперед, жарко продолжал великий князь Московский. «Что вера великая падет?» «Москве быть третьим Римом!» «Твои слова слишком хороши, чтобы быть правдой!» «Почему?» «Киприан в Царьграде! По зиме прибудет лют ученый! Да с помощью Божьей университет поставим! Наукам великим обучать!» «Как ты поможешь мне в с братом?» «Про не ново то, что ты сказал!» «Ведомо уже давно!» «Вон от патриарха уже и весть». Словно фокусник, князь извлек из сумы свиток и, бросив торжествующий взгляд на Булыцкого, положил его на стол. «Видение Киприану было, что Ягайло с братьями греху клятва отступничества предадутся. С тем и направился в Царьград, да перед патриархом вселенским речь держал». «Ты прочти», — усмехнувшись, продолжал великий князь Московский. Витовт погрузился в сосредоточенное изучение документа. «Ежели клятву крестоцелования нарушит, да Палету с латинянами унию заключит, так анафеме предать и не признавать правителем ни его, ни сведрегайла, ни Карибута. Ибо не можно Иуде правителем зваться, как не может посреди ночи день наступить». Негромко, но с нажимом проговорил Донской. «Такие видения зазря не приходят, как в воду глядел митрополит Литовский, тревогою охваченной да любовью к душам православным движимый. «Делает он все, чтобы латинянство не допустить на земле твоей великой. Людину, возможно, обмануть. Бога нет. Сам видишь». Подавшись чуть вперед, негромко проронил князь. «Еще и помысла такого не было, а Господь уже знак дал. Велик Творец, да наперед ему все ведомо. И что мне делать с твоим письмом?» Оторвавшись от чтения, неуверенно поинтересовался визитер. «А ничего», — просто отвечал Дмитрий Иванович. «Войско собирай, да к замять не готовься!» «Воля патриарха Вселенского!» — кивнув на свиток, продолжал правитель. «Пастырем великого княжества Литовского донесена!» «А раз так, то и смути быть, которую тебе, да мне, да владыке усмирять!» «Но скажи истину! Ты же предлагаешь не помощь!» Чуть подумав, отвечал Витовт. «Ты втягиваешь меня в усобицу! Я предлагаю Ягайле польскую корону! Тебе?» Титул великого князя Литовского. А нашим внукам предлагаю зваться правителями Великой Руси. «Если я не соглашусь», — бросил в ответ Витовт. «От Ягайла или тех, кто с ним, я бы не удивился услышать такой ответ. Но ты слишком мудрый правитель, чтобы не увидать всех благ. Ягайла — король польский. Это его выбор, и нам уважать его должно. Беда лишь в том, какой выбор твой». Донской в упор уставился на Витовта. «Великий князь Литовский!» Или... Усмехнувшись, тот скинул со стола свиток. «Я благодарю тебя, великий князь Московский!» Склонился в ответ Витовт. «Благословенна та земля, правителем которой столь славный муж является!» «Коль так ты и условились, ступайте!» Кивая гостю и брату, отпустил правитель. «Ты проделал большой путь, и не меньше тебе предстоит пройти!» «Отдохни в хоромах княжьих!» Витов кивнул в знак согласия. «А тебе есть что сказать!» Остановил он, замявшегося от неожиданности Булыцкого. «Да, князь!» Поклонившись, отвечал учитель. «По-твоему, все складывается!» Дождавшись, когда затворится дверь, негромко проговорил Донской. «От Бога ты, Никола!» «Благодарю тебя!» Склонился в ответ пожилой человек. «Да хоть и так не зазнавайся, да в гордыне грех не скатывайся!» «Добро, князь!» — снова поклонился в ответ тот. «Ладьи то княжичу забава, да не тебе воля! Ты, апачи, я обещание дал, так и негоже литовцам уподобляясь от слов своих отрекаться. Пойдете в Переславль-Залесский, пока суеты витов там улягутся, а там, как холода ударят, домой воротитесь. Даст Бог, к тому времени и Софья прибудет!» «Сразумел, что толкую?» «Сразумел, князь». «Поучай, князя будущего! Да про диковины свои не забывай!» Усмехнувшись, Донской выложил на стол оставленные пенсионером образцы первых листов. «Дворовые чуть как сор не выкинули. Им-то что? Диковина, да не диковина! Ключник остановил, да дельным признал!» Только сейчас пенсионер заметил, что одна сторона листа уже исписана. «Лепше, чем береста!» Да с иноземной пока не тягаться. «Так кто первый-то лист?» Сполошился в ответ Николай Сергеевич. «Для того и принёс, чтобы в деле у писаря проверить, что может не так. Оставил только по маите». «Гриньку кликните, да пусть расскажет Николе про то, как бумага ему московская». Распорядился Дмитрий Иванович. «Да не тянет пусть. Гостю вон в поход завтра долгий. Отдохнуть надобно будет». «Благодарю, князь». «Ступай». Тебе отдых надобен, да и мне покой. С Витовтом в родственниках. Даже и не ведаю, лад то или худо. Чуть помолчав, продолжал князь. Оно хоть и даст бог, родственниками станем. Так и Владимир Андреевич с Альгердом тоже родня были. Ну так и что с того? Пока жив был Альгерд, так вроде и худой, да мир. Как не стало его, так и опять не пойми чего. Что Витовт, что Ягайло — поле одного ягоды. Им сейчас забота одна — тевтоны. «Беда эта им нынче паче, чем власть. Что она, ежели тебе тут и рыцари, и от брата невесть чего ждать?» — проворчал он. «С кем сподручней, с тем и пойдут. Латиняне, православные. Кто защиту даст, тот и землями властвовать будет». «Так может, Киприан?» — осторожно начал Николай Сергеевич. «Может. На него и уповаю, да на волю Божью. Ступай». Помолчав, князь отпустил трудовика. «Да гриньку жди! Он тебе поведает, что да как!» Князь задумчиво поглядел на исписанный лист. «Пока в походе будешь, хоромы под университет поднять велю!» Ох, как чувства переполняли Николая Сергеевича, когда домой он шел. С одной стороны, петь хотелось, скакать и прыгать. С другой — голова теперь болела о новой беде. Как оно дальше-то вывернется? Витовт? Тот до славы, ох, как охоч был! Вон и на орду пошел, посулом Тахтамыша поверив. Тахтамыш жив и, судя по новостям, делает то, что и должен был по истории. Витовд силы укрепит за счет Дмитрия Донского. Раз так и раз руки развязаны, то пойдет ведь на Орду. Пойдет, чем угодно поклясться готов был пенсионер. Хоть и не по своей воле появившись здесь, перекрутил он историю на иной манер. И вот теперь, пожалуйста. Что в лабиринт угодил, не представляя, как и куда двигаться. Задумавшись, он и не заметил, как ноги принесли его к дому у которого поджидал уже невысокий тщедушный мужичок с щедро посыпанной угрями мордой и острой бороденкой, придающий тому какое-то прямо мистическое сходство с бесом или чертенком. Мужичок тот, судя по всему, до разговоров охоч был и уже вовсю что-то обсуждал с суетящимся над бледным Матвейкой Жданом. — Ты что ли Николой будешь? Отвлекшись от разговора и настороженно поглядывая на подошедшего мужчину, поинтересовался тот. — Ну и я, что ли? — рассеянно отвечал тот. «А ты, стал быть, Гриня?» «Он самый! Раб божий, худой, обтянут кожей!» Невесело усмехнулся мужичок. «Ключник, что ли, княжий?» «Он самый!» Довольно подбоченился мужичонка. «Как есть на духу перед тобой!» «Про бумагу что скажешь?» «А то и скажу, что шершаво! Перо запинается, да думка мается!» «Будет тебе гладкое!» Кивнул в ответ трудовик. Потом, уже указывая в сторону парней, продолжил. «Вот тебе лицо наипервейшее!» «С ним по бумаге и решай». «Тот, что пьяненький, твой мастер-то?» Тот обнажил в задорной улыбке ряд крепких зубов. «А хотя бы и он. Дело мастера боится. А мастер что, не людина, что ли?» Гриня вместо ответа оценивающе поглядел на Матвейку. Потом, почесав бородёнку, задумчиво прогудел. «А что не в своё-то дело лезет? По бумаге мастер, так и в пятийное нос не казал бы». «Ждан тебе в помощь». Трудовик коротко кивнул в сторону приподнявшегося на заваленке парня. «Ох, и нелюбезен отец!» Снова расплылся в улыбке писарь. «А чего любезничать-то? Завтра с утра и уезжаю, так что не до разговоров пустых. Бог тебе в помощь, дождан верный». «Раз так, то и спросу нет». Удовлетворенно кивнул Гриня. «Ты хозяин, тебе и решать. Юнца в рубу мастера нарядил, так твоя и на то воля». «Ты не на рожу гляди, да на руки, умелый или нет, а к рукам как голова толкова, так и лад». Гринни кивнул в знак согласия и, взяв в руки сверток, принялся что-то там объяснять внимательно слушавшему парню. Булыцкий же отправился спать. Завтра подъем ранний был, и стоило как следует отдохнуть.